Доктор Бумке, его пациент Владимир Ильич Ленин и термин «ятрогения». В 1923 году к геру-президенту, как называл Владимир а Ильич Аульянова, один из его основных лечащих врачей, немецкий доктор-профессор Отфрид Фёрстер, был вызван ведущий психиатр того времени в Германии и Европе Освальд Бумке. Уровень приглашенного консультанта был очень высок. Фактически, он был ведущим психиатром Старой Европы. Поэтому именно он стал преемником кресла от психиатров с мировым признанием Эмиля Крепелина и а л о и Сальцгеймера. А уже т е имена знает любой врач, а не только психиатры и неврологи. Вот часть протокола Политбюро номер 55 от 15 марта 1923 года. Пункт 7, где определено. о расширении консилиума врачей, пользующих Владимира Ильича Ленина. Присутствует с и м а ш к а Решено. А. Подтвердить решение Политбюро от 11 марта 1923 года о расширении состава консилиума по указанию врачей с привлечением всех медицинских сил, которые в какой бы то ни было степени могут быть полезны для постановки диагноза и правильного лечения Ленина. Доктор Бумке должен был пробыть у пациента лишь несколько дней, но находился в СССР намного дольше. Впервые доктор упомянут в дневниках 20 марта 1923 года. С 17.00 до 18.00 было совещание с Бумке, Штрюмпелем, Нонне. После этого Ферстер, Крамер, м и н ь к о в с к и й и Кожевников поехали в Кремль. Последний день, когда Освальд б у м к и отмечен в дневнике – 22 апреля 1923 года. Не этот обычный, на мой взгляд, клинический случай был явно интересен профессору, а то, что происходило вокруг самого пациента, поэтому профессор задержался в несколько раз дольше, чем планировалось для такой консультации. Необычным в этой ситуации было многое, включая и то, что в консультациях, лечении, дежурствах у постели пациента участвовало более 25 врачей, Почти все профессора, основатели, кто в прошлом, кто в будущем, собственных научных школ, целых направлений в медицинской науке, новых научных институтов, научных сообществ и журналов. Ответ на вопрос, что же так заинтересовало Бунке, состоит в том, что потом профессор назвал термином «ятрогения», который профессор вводит в обращение уже в 1925 году. Ятрогенный обозначает отрицательно воздействующий на состояние пациента, вызванное самими врачами либо прочим медицинским персоналом. Действия врачей, приводящие к ухудшению качества жизни, в том числе и на конечной стадии жизни пациента, кем бы он ни был, также подходят под это определение. Какие данные позволяют это утверждать? Посток, эргопропторок, Почему я полагаю, что вследствие посещения и наблюдения за больным и врачами в л а д и м и р Ильича Ульянова, психиатр Освальд Бумке ввел в обращение термин н я т р о г е н и я или и я т р о г е н н ы й а не после его посещения, и нет ли здесь логической ошибки? Существует несколько простых доводов, что это именно так. Для начала приведу аналогию. Это все равно, что задавать вопрос, существует ли связь между посадкой Чарльза Роберта Дарвина в 1831 году на корабль «Бигль» и созданием им в 1859 году теории о происхождении видов. Любая научная мысль является следствием интенсивной и длительной работы мозга ученого, и что явится конечной точкой в формировании теории термина, описании синдрома или создании целой научной школы остается только предполагать. Это те случаи, когда нельзя сказать, что какое-то одно четко ограниченное во времени событие является причиной сформулированной научной мысли. Тем не менее, фактура данного клинического случая, что, конечно, не исключает, что профессор Освальд Бумке наблюдал и другие примеры в своей клинической практике, говорит мне, что это был характерный случай етрогении. Итак, Консультирование Бумки пациента Владимира Ильича Ульянова слишком мало отставлено по времени от конечного результата, то есть от донесения научному сообществу новой терминологии, чтобы полагать, что это было не так. О возможности формирования мысли, которая привела Бумки к созданию термина, говорит и история лечения пациента, которая, и это не вызывает никаких сомнений, была известна врачу. Утверждение основано на том, что врача вызвали для консультации, следовательно, довели до него всю фактуру событий. Например, в 12.00 4 августа 1922 года доктором Фёрстер и Крамером сделано вливание, когда сразу после впрыскивания препарата, который вводили ему уже начиная с 1 июля, пациент Ульянов вдруг замолчал и стал как бы жевать и чмокать губами. Правая рука и нога еще действовали, но вскоре после этого они перестали двигаться. Складки на лице справа глажены, лицо скошено влево. Не говорит, глаза открыты, правая рука и нога неподвижны, левыми производит движение. Справа ясный б а б и н с к и й и повышение всех рефлексов на руке и ноге. Через четверть часа отклонение языка вправо и продолжается порез правого фациалис. Появились небольшие дергания в руке. Через 20 минут первое движение в ноге. Дальше описывается картина улучшения и возвращения к исходному состоянию в течение 2,5 часов. К этому моменту в организм пациента было введено уже суммарно 2,95 г арсенобензольного препарата, то есть введено около 1 г мышьяка. Подобных реакций на введение препаратов в дневниках лечащих врачей до приезда у с в а л ь д о Бумки отмечено еще несколько, соответственно, все они были доведены до сведения немецкого профессора. Напомню, любые действия медицинского персонала, даже по объективному незнанию, приводящие к ухудшению состояния пациента, мы можем называть «ятрогенными». На это же указывает запись в дневниках врачей 15 января 1924 года о том, что врачи не могут проводить лечение в силу непереносимости некоторых лекарств больным и негативного отношения больного к врачам. Врачи, пользующие Владимира Ильича, не раз отмечали и считают необходимым указать, что вследствие отрицательного отношения больного к лечебным мероприятиям, вследствие повышенной чувствительности его организма к ряду лекарств и веществ, и существующего у него отрицательного отношения к врачам вообще не удастся использовать в надлежащей степени все лечебные мероприятия, которые врачи находят полезными и существенными, поэтому они вынуждены ограничиться применением лишь некоторых средств в небольших дозах и профилактическими мерами. Русский след в создании термина а я т р о г е н и я это тот пласт отечественной медицины, где прямого доказательства в виде бумажной записи или научной статьи не было и быть не могло в силу особенностей исторического периода того времени. Ни врач Бумке, ни один немец из команды лечащих врачей не оставил записи медицинского формата на тему болезни Владимира Ильича Ульянова. Профессор Росвальд Бумке писал, Сверх всего мы во всяком случае не должны терять связи с пройденной научной эпохой, лишь ее достижения, мы знаем, как велики эти достижения, создали возможность нынешней нашей работы. Именно знания прошлого позволят нам победить старение в будущем. А пациент Ульянов Владимир Ильич умер от последствий основного заболевания, от которого и лечили его врачи – нейросифилиса. В силу развития науки, в эпоху, которую можно назвать доантибиотиковой, они не смогли ему помочь. Вот что сообщает биохроника за этот день. У Ленина состоялся в 14 часов консилиум врачей с участием прибывших из-за границы профессоров Хемшина, Штрюмпеля, и б у м к е и Нонне. После подробного обсуждения истории болезни и всестороннего обследования Ленина, врачи дали заключение, что болезнь Владимира Ильича – имеет в своей основе заболевание соответственных кровеносных сосудов. Признавая правильным применявшееся до сих пор лечение, консириум находит, что болезнь эта, судя по течению и данным объективного обследования, принадлежит к числу тех, при которых возможно почти полное восстановление здоровья. В настоящее время проявления болезни постепенно уменьшаются. Как видно из дневника, в этот день был консилиум иностранных врачей, которые, согласно биохронике, подтвердили, что лечение, которое проводилось до дня и консультаций и состояло из введений арсенобензольного препарата в тирании м а з е ртути, инъекций висмута и приема препаратов йода, было клинически правильным. Тем самым зарубежные профессора подтверждают правильность диагноза к л и н и ч е с к и манифестной формы нейролюэса – менинговаскулярную форму. Приблизительно у 6,5% больных л ю и с о м до 1940 года встречался нейролюэс или парасифилис в терминологии врачей начала 20 века. Сегодня негативное воздействие на здоровье человека, которое можно обозначить словом ятрогенный, очень широко представлено в популяции людей серебряного возраста, причем настолько широко, что во всем мире точной статистики не существует. Достоверно можно утверждать, что оно будет все более распространяться в ближайшем будущем. Единственная возможность влиять на ядрогению в старости – это создание цеха высокопрофессиональных узких с п е ц и а л и с т о в г е р и а т о р о в которые могли бы исправить ситуацию. Сегодня хакеры, призывая людей принимать лекарственные средства с целью г е р о п р о т е к ц и и вызывают ядрогенные в о з д е й с т в и е с непредсказуемыми результатами. Странные у меня ощущения. Пациента нет, врача нет, а ядрогенное воздействие есть. я т р о г е н и я это очень частое явление современности. Лекарственная етрогения, вероятно, наиболее частный вид я т р о г е н и и Это явление больше, чем к кому-либо, можно отнести к самым старшим возрастным группам. Если назначается препарат по несуществующим пока показаниям – геропротекция, то это также можно отнести к лекарственной я т р о г е н и и и полипрагмазии. Медицинская практика не должна опережать надежно подтвержденные клинические доказательства эффективности и безопасности любого, даже самого потенциально перспективного геропротектора. Мы сегодня уже сталкиваемся с ятрогенией, которая меняет свое содержание, когда выписанного рецепта от врача нет, а ятрогенное воздействие на пациента есть. Причина этого – Самоназначение или рекомендация, полученная от людей, не имеющих ни профессионального, ни морального права делать такие назначения.